Вас зовут <свят> Владимир Александрович или Сергеевич. Вы не знаете или не помните? Нет, мама не уверена. <свят> У Сказка. Ну, здравствуй, Иван дурак ну, Здравствуй, царь! Ты сделал, что обещал? Ну, конечно вот! Вот смотри, голова дракона! Я-то свое обещание выполнил! А ты? Как договаривались? Вот. Vot ruka, princessa. the <totro> Что нужно вас и коски для полного счастья, кроме баночки мискоса? Ну, разве что маленькая открывашка. <тес> <мас> В роддоме молодой папа фотографирует своего новорожденного сына! То с одной стороны, то с другой стороны, то вот еще вот с этой стороны Отснял всю пленку! Медсестра у него спрашивает! Это, это у вас первый ребенок, да? Нет, нет, нет, нет, ребенок уже третий. Во, вот фотоаппарат первый. Во. <свистит> С Иванова кипетровым в гости. Те сразу вытащили семейный альбом и начали показывать. А вот вот вот вот, вот этого вот наш автомобиль, когда его было два года. А на этом снимке ему уже почти три. А вот здесь вот смотрите.